Лилиан и Ярик лежали разгоряченные после любви. Скомканное одеяло было скинуто на пол. Стены едва заметно фосфорицировали, отчетливо прорисовывая силуэты влюбленных. — Я боюсь, — сказала Лилиан. — Чего именно? Ярик привлек девушку к себе и крепко поцеловал. — Я боюсь, что мы все умрем. «Я тоже боюсь, но сделаю все, чтобы мы выжили».